Глава шестнадцатая Люди, человек Часть первая I know it's hard to tell how mixed up you feel Hoping what you need is behind every door Each time you get hurt I don't want you to change Because everyone has hopes You are human after all We nation Иллюжен. Дом солнца напоминал скорее какой-нибудь роскошный отель, а не больницу. Охрана у ворот с подозрением посмотрела на Ванцина, когда он проходил через главный вход на территорию. Сюда, наверное, редко наведывались без своей машины. Это стало понятно, когда в поле зрения попала парковка с дорогими автомобилями люксовых марок. Пришлось довольно долго идти до основного здания по длинным парковым аллеям с резными скамейками для отдыха по бокам, в окружении цветущих клумб. Дорожки были устланы мелкой крошкой бледно-розового цвета, которая шуршала под кедами при каждом шаге. Ванцин потратил два дня на доскональное изучение информации о клиниках, которые принадлежали Гошунси. Бывшие пациенты оставляли хвалебные отзывы о врачах и персонале и желали владельцу успеха и процветания. Появлялось ощущение, что всю сеть просто вычистили, чтобы не допустить ни единого негативного комментария, который всегда можно найти о любой, даже самой замечательной организации. Мысль о том, что что-то здесь не так, только укоренилась. Главное отделение частной клиники «Дом солнца» находилось в одном из самых дорогих районов. Ван Цин раскопал список всех филиалов и сверил их адреса. Большая часть располагалась ближе к центру, несколько по окраинам. Но была одна точка, которая на карте выделялась, словно намеренно отброшенная в сторону, за черту города. Ван Цинна это насторожило. Он когда-то ездил в те края на съемки и проклял эту затею потому что дорога туда вела просто ужасная. Знала бы Куан Ли, что он мотался туда на ее машине, свернула бы ему шею. Попалась также информация, что это был второй по очередности филиал, который появился у Дома Солнца почти следом за главным отделением. Зачем, имея такие деньги, отец Гопина выбрал такую отдаленную точку? По пути таксист, который ругался через слово и сразу извинялся за это перед Ван Цином, сообщил, что есть и другая дорога, ведущая непосредственно к клинике, но въезд на нее только по пропускам. И кем же надо было быть, чтобы получить этот пропуск? Такой информации бедный водитель, у которого зубы клацали на кочках, не владел. Ванцин добрался до основного здания и вошел внутрь. При слове «больница» большинство представляет светлые стены, запах истерильности, лекарств, людей в белых халатах. Однако это точно было не про дом солнца. Весь персонал носил бордовые медицинские пижамы, а в вестибюле приятно пахло свежестью, как на курорте. На одном из кожаных диванчиков в приемной сидел мужчина в костюме, погруженный в изучение чего-то в своем телефоне. Если бы Ван Цин на мгновение забыл, куда приехал, решил бы, что это какой-нибудь бизнес-центр в сердце города или дорогой спа-клуб. У него не было четкой цели, он лишь приехал осмотреться и взглянуть на все своими глазами. Молодая девушка с короткими волосами поднялась из-за стойки администратора, едва перед Ван Цином распахнулись автоматические двери. Она, единственная из работников клиники, не носила форму и была одета в строгое платье нежно-фиолетового цвета. На ее губах сразу появилась дежурная улыбка, которая дрогнула, когда Ван Цин прошел чуть дальше по вестибюлю и приблизился к ней. Выражение ее лица даже показалось ему растерянным. — Добрый день! Ван Цин широко улыбнулся, опираясь на стойку. — Добро... Добро пожаловать в Дом Солнца! — запнувшись, произнесла администратор. Ее скулы тронул заметный яркий румянец. И она опустила взгляд на свой стол, упираясь в него кончиками пальцев. — Это Ван Цин сегодня так хорошо выглядит, или она просто стесняется посетителей? Он посмотрел на бейджик, прикрепленный к ее груди. — Е Ян Мэй. — Госпожа Е, — продолжая улыбаться, произнес Ван Цин, — меня зовут Лин Дуйлань. Девушка вскинула на него взгляд и нахмурилась, но потом все же медленно кивнула и спросила. — Вы приехали к кому-то из пациентов? Ван Цин покачал головой. — Нет, я тут подыскиваю самую лучшую лечебницу для одной дамы, на которую работаю. Она бы предпочла сохранить анонимность до принятия этого решения. — Вы же понимаете, да? Он улыбнулся шире, сделав выразительную паузу. Е. Ян Мэй несколько мгновений молчала, потом ответила на его улыбку. — Отлично, значит, его вранье возымело действие. — Если вам нужна экскурсия по клинике, необходимо было сообщить заранее господин Лин, — произнесла она. Сейчас, к сожалению, нет свободных сотрудников, которые могли бы провести ее для вас. Ван Цин махнул рукой. — Я вполне справлюсь самостоятельно. Мне не нужны сопровождающие. Я хотел бы сам все оценить и после предоставить своему работодателю отчет. Администратор несколько раз кивнула и взяла со стойки буклет клиники, передавая его Ван Цину. Здесь вся информация. — Могу я попросить ваши документы, чтобы оформить гостевой пропуск? Ван Цин прикусил нижнюю губу и задумчиво тронул указательным пальцем кончик носа. — протянул он, помахивая буклетом. Видите ли, меня отправили сюда в такой спешке, что я забыл документы в машине у водителя. Он уехал и вернется, чтобы забрать меня через два часа. Вы же не будете заставлять меня столько ждать, правда? Еян Мэй посмотрел на него, и Иван Син состроил жалостливое лицо. Документы, ну конечно. Чтобы потом Гошун Си или те, кто на него работает, очень обрадовались, увидев его имя в базе? Нет, спасибо. Что же нам делать? Девушка неожиданно улыбнулась, усаживаясь обратно за свой стол перед компьютером. — Я не смогу выписать вам пропуск без документов. Ван Цин удрученно застонал и вцепился пальцами в волосы. — О, нет! Моя начальница меня убьет! А я ведь только нашел хорошую работу! Ей Ян Мэй усмехнулась, прикрыв губу ладонью. — Вот как! Она должна сочувствовать ему, а не смеяться над его огромной проблемой. Ван Цин собирался снова надавить на жалость, но к стойке подошел парень, которому на вид было не больше восемнадцати. Его явно душила застегнутая на все пуговицы бордовая рубашка, потому что он то и дело поправлял воротник, оттягивая его от шеи, и был бледным, как рисовая мука. — Ян Мэй! — робко позвал он. Девушка перевела на него взгляд и просияла. — Вот и ваше спасение, господин Лин! Снова запнувшись перед его фамилией, воскликнула она. — Годжжен! Ты свободен сейчас? Го? Ван Цин осторожно повернул голову пареньку, чтобы снова на него посмотреть. В его внешности не было ничего схожего с Гопином, Одни широко распахнутые оленей глаза чего стоили. Кто же он? «Да — Да-да, что нужно сделать? — засуетился Го Чжен, положив ладони на стойку. — Здравствуйте, господин! — Ван Цин вежливо кивнул и улыбнулся ему, хотя в голову закрались сомнения. Может, раз он столкнулся с кем-то из семьи Го, стоило побыстрее убраться отсюда, пока кто-нибудь его не узнал. Он этого опасался с самого начала — Поэтому постарался одеться строже, сменив привычные футболки и толстовки на единственную приличную черную рубашку, которая осталась еще с университетского пустного. Правда, вот ботинки были ему уже малы, и пришлось остаться в кедах. Он даже волос умудрился собрать в хвост и заколоть, чтобы не бросаться в глаза своей растрепанностью. Его таким никто и не видел, так что можно было делать невинное лицо и все отрицать, говоря, что его с кем-то перепутали. Благо, это заготовленное представление до сих пор не пригодилось». — Можешь провести экскурсию по больнице? — Господин, к сожалению, забыл свои документы, и я не могу сделать пропуск. Нужно сопроводить его и показать наши палаты. — О, хорошо! — закивал Го Чжен. Конечно. Следуйте за мной. Ван Цин, свернув и убрав буклет клиники в карман, накинул тонкий одноразовый халат для посетителей, который ему выдали, и заодно стянул из стопки пару масок, так узнать его в случае чего будет еще сложнее. Готш Жен несмело и тихо рассказывал историю больницы, которую Ван Сын и так знал наизусть из статей в интернете. Они обошли первый этаж, где находились рентген и МРТ, лаборатория, операционная и несколько кабинетов для приема пациентов. В конце крыла располагалась зона отдыха для стационарных больных, снова напоминавшая лобби пятизвездочного отеля. «На втором этаже у нас отделение хирургии, а с третьего начинаются палаты», — сказал Готш Жен, когда они вошли в лифт. Ван Сын нажал на цифру 3. Годж, Жен, а вы с владельцем родственники? Спокойным тоном, будто делает этой из спросил он. Юноша кивнул. — Да, он мой двоюродный дядя. Я поступил на медицинский и переехал сюда. Живу в общежитии, а в свободные дни помогаю в Доме Солнца. — А почему не живешь с дядей? Годж, Жен, помял руками свой одноразовый халат и снова оттянул воротник рубашки. — Ну, не хотелось ему мешать. У него своя семья. Опустив взгляд, пробормотал он. — Да уж, семья, — подумал Ван Сын, вспомнив синяки на теле Аюна. — Знал ли Го о том, что происходило с мальчиком в доме его дяди? Двери лифта распахнулись, и они вышли на третьем этаже. С торца находилось панорамное окно, смотрящее на внутреннюю территорию клиники, которая утопала в зелени и цветах. Ван Цинн кивнул в ответ на слова Го Джжена. Паренек совсем не походил на Гопина или его подружку. Неудивительно, что он выбрал ютиться в общежитии. — Я еще не уверен, что хотел бы заниматься медициной признался Годжен, пока они шли мимо закрытых палат. — Здравствуйте! Как вы сегодня, госпожа? Поздоровался он с пациенткой, которая поддерживала загипсованную руку. Женщина была вся увешана золотыми украшениями и даже не взглянула на него. Ван Цин коротко обернулся через плечо и снова посмотрел на Годжена. — Почему не уверен? — спросил он. — А? Что? — Ну, про медицину. Ах — Ах! — сцепив пальцы в замок, спохватился Годжен. — Не знаю, господин. У нас вся семья — династия врачей. — Но я не... не думаю, что это мое. — Как знакомо, — подумал Ван Цин. Он и сам окончил физфак и ни дня не работал по специальности. Думал, ему будет интересно заниматься всем этим, но еще на первых курсах его увлекли съемки, так что вопроса, куда идти работать после, даже не стояло. — Ты еще найдешь что-то по душе, — улыбнулся он, хотя под маской этого было не видно. — Тебе сколько? — Восемнадцать, — отозвался Годжен. — Вы... — Вы не думаете, господин, меня не допускают до работы с пациентами. Я только занимаюсь оформлением и помогаю с документацией, — затратурил вдруг он, выставив перед собой раскрытые ладони. Ван сын рассмеялся над растерянным выражением его лица. — Да все в порядке! — он хлопнул паренька по плечу. — Меня это не беспокоит. Расслабься. Х — Х-хорошо. И никаких зацепок. Они уже минут сорок ходили по больнице, и Ван сын не заметил ничего подозрительного. Пациенты вели себя совершенно спокойно. На кабинетах врачей внизу горели таблички «Идет прием». Все, как в обычных частных клиниках. Ладно, в безумно дорогих частных клиниках. Здесь, наверное, один анализ крови будет стоить, как сложнейшая операция на сердце. Неужели Гошу действительно заработал себе целое состояние праведным трудом? Год Джен шел чуть впереди, продолжая рассказывать о жизни пациентов в стенах лечебницы. Когда завтрак, обед и ужин? Какие виды меню можно выбрать по предпочтениям? Где гулять? Где проводить свободное время? Ван Цыну эта информация была не так интересна, так что он больше смотрел по сторонам. Дверь одной из палат, мимо которой они проходили, была приоткрыта. Ван Цын скользнул взглядом по внутреннему убранству и остановился. На очень современной койке с боковым столиком и подъемным механизмом сидела пожилая женщина. Она упиралась одной рукой в кровать, а другой держала костыль, пытаясь дотянуться до второго, валявшегося на полу. Он был слишком далеко, так что у нее получалось коснуться его лишь самым кончиком, только сильнее отпихивает себя. Ван Цин повернул голову, посмотрев на Год Джена. Тот шел дальше по коридору, заведя руки за спину и глядя себе под ноги, еще не заметив, что с ним рядом уже никого не было. Решив пока не подзывать его, Ван Цин тихо постучал по косяку двери и вошел в палату, когда женщина обратила на него внимание и вскинула голову. — Я вам помогу! — сказал он и, подняв с пола костыль, осторожно передал его пациентке. — Почему не вызвали медсестру? — спросил он, заметив кнопку вызова персонала на боковой панели койки. Старушка с облегчением вздохнула, упираясь костылями в пол, чтобы встать. Она была такой худощавой, что ван сыну на мгновение стало страшно, что ее ноги просто переломятся, несмотря на поддержку. Оправив больничную пижаму, она ответила. — Да чего их отвлекать? Они и так со мной, старой, бегают целыми днями. ни минуты у них покоя. А тут я со своими палками. Спасибо, юноша. Ван Цын опустил маску под подбородок и улыбнулся ей. — Не за что. — А вы кто будете? — спросила женщина, довольно резво перемещаясь к шкафу и выуживая с полки кофту. — Работать устраиваетесь? Ван Цын покачал головой. — Нет, у меня просто экскурсия. Захотелось побольше узнать о клинике. Старушка накинула кофту поверх пижамы, не вдев руки в рукава. — Ох! — Так я тут давно лежу, — сказала она. — У меня вон суставы. Болят и болят, а тут процедуры всякие, мне и легче становится. Но порой, знаете, по ночам так ноют, что я даже гулять выхожу. Спать невозможно. Походишь, когда оно лучше. Если она уже давно здесь находится, лучше человека и не найти, чтобы выяснить информацию об этом месте. Это куда лучше официальной экскурсии, на которой уж точно не расскажут ничего, что может вызвать подозрение. Ван Цин, продолжая улыбаться, кивнул на дверь. — Вы собираетесь на прогулку? — Я могу составить вам компанию. Ах, буду счастлива, милый юноша. Ко мне дети приезжают хорошо, если раз в месяц. Все дела у них. Мне и поговорить не с кем, кроме медсестричек. Тут есть одна хорошая прям девочка, Еян Мэй. Недавно начала работать. Пойдем, здесь душно, а кондиционера я не люблю. Годж Жена в коридоре уже не было. Вероятно, отправился искать Ван Сына, решив, что он не мог зайти в чужую палату. Пришлось мысленно извиниться перед ним за такую смену рассказчика. Ван Цин не хотел возвращаться домой с осознанием, что еще один день прошел впустую и не принес ему никакой информации, за которую можно было бы зацепиться, как за ниточку. Пациентку звали Ши Юй. Оба ее сына работали топ-менеджерами в крупных компаниях, а потому могли позволить себе отправить мать на лечение в Дом Солнца. Как она сама говорила, «сбагрили матушку дорого, но подальше». Несмотря на обидный смысл этих слов, госпожа Ши смеялась, когда произносила их. Ван Син тоже представился в ответ все тем же именем, которое ему пришло на ум еще у стойки администратора, но женщина так и продолжала называть его просто юноша. Они опустились на лифте на первый этаж, но на улицу вышли не через главный вход, а с торца здания, где находилась зона отдыха для пациентов. У Ши Юй была карточка, открывавшая дверь. Ван Син внутренне только обрадовался, что не пришлось вновь встречаться с Ян Мэй, которая точно заподозрила бы неладное, увидев его без сопровождения Годжена. — Погода сегодня прекрасная! — сказала Шию, пока они медленно двигались по аллее в тени высоких деревьев. — Такая жара стояла ужас! Сейчас хоть дышать можно! Ван Сын помог ей присесть на скамейку, когда она выбрала ту, что ей понравилось, и опустился рядом. Сбоку был небольшой декоративный пруд с нагромождением камней, с которых с мерным журчанием лилась прозрачная вода. — Тут очень красиво! — сказал он, когда женщина устроилась поудобнее и прислонила костыли к краю лавочки. — Вам здесь нравится? — Старушка повернулась к нему. Несмотря на возраст, у нее были очень ясные, светло-карие глаза, лучистые и добрые. Чем-то она неуловимо напоминала ванцину их бабушку Лин. — Это хорошая больница! — произнесла она. — Если ты подыскиваешь место для лечения кого-то из своих родных, можешь смело выбирать дом солнца. О нас хорошо заботятся. — Меня уж на ноги они, конечно, не поставят. Это ж врачи, а не заклинатели с магией! — рассмеялась Шиюй. — Так и хожу по ночам. — Девочек дежурных пугаю. Ван сын посмотрел на нее. — Лекарства не помогают? Шиюй махнула рукой, усыпанной темными пигментными пятнами. — Не особо я их пью. Сколько можно таблетки глотать? Вот я хожу, и мне легче становится. Правда, тут шумно бывает по ночам на первом этаже. Все кто-то бродит, гремит, а как сын владельца приезжает, как его... «Пин — Пин-пин этот, покоя нет. Ван сын развернулся к ней, упираясь локтем в спинку лавочки. Сюда приезжает Гопин? спросил он. А то, ответила старушка. И девицу свою притаскивает. Неприятная особа, громкая такая. И Еще зимой я бессонницей опять мучилась, вот и спустилась пройтись, подышать воздухом. Напугали меня. Тут, юноша, скоро это не работает, далеко больно ехать. Я думала только плановые здесь пациенты, а привезли ночью человека. Весь в крови был. Машина, что ли, его сбила? Я не разобралась. Ты скажешь, что старуха слаба глазами, а я вот тебе отвечу, что зрение у меня отличное. — И что стало с тем человеком? — уточнил Ван Цин. Ши Юй вздохнула и покачала головой. — Понятия не имею. Его почему-то увезли в подвальное помещение. Я и не знала, что оно здесь есть. С тех пор не видала его. Девочек медсестер тоже спрашивала, так они мне заявили, что мне приснилось, что не возят к ним неотложные случаи и экстренные травмы. «А я видела, точно видела!» У нее задрожала рука, которой она активно жестикулировала. Иван-сын, чтобы успокоить ее, положил ладонь ей на плечо. «Я вам верю», — сказал он. «А больше вы ничего такого не замечали?» Шиюй улыбнулась и погладила его руку сухими шершавыми пальцами. «Спасибо, юноша. Мне тоже тогда интересно стало. И я решила понаблюдать. Пациентам нельзя выходить на территорию ночью. Все берегут, а не нас». Так я в окошке смотрела и на глаза старалась не попадаться. Часто сюда приезжают машины, но не скорые. То одного привезут, то другого, а больных новых не прибавляется. Я уж подумала, может, морг тут, но их живыми привозят. Я своими ушами стоны слышала. Вот в прошлом месяце один был, матерился на все приемное отделение, пока на него не рявкнули, и сказали, что прострелят и второе колено, если не заткнется. — Колено прострелят? — нахмурился Ванцин. Шию кивнула. — Ну, так и сказали. Разве с пулевыми ранениями отправляют в частные клиники? И даже если так, почему старушка говорит, что пациентов увозили в подвальное помещение? Готш Жен ни слова не сказал о чем-то подобном. Они прошли весь первый этаж, он упомянул каждый кабинет и все оборудование клиники, но про подвал речи не было. Шию похлопала ванцина по колену, возвращая из мыслей к реальности. — Не думай об этом. Сыновья мои говорят, что я слишком много читаю всякой чуши. Вот и вижу интриги там, где их нет. Она вдруг протянула руку и коснулась его щеки костяшками пальцев. — Ты похож немного на моего старшего. Юность — такое прекрасное время. Ван Цин кивнул и улыбнулся, понимая, что все же не зря приехал в этот день в Дом Солнца. Вот только что делать с полученной информацией он пока не знал. Отец всегда хотел, чтобы Лун Ань пошел по его стопам и связал свою жизнь с юриспруденцией. Однако их первый конфликт случился по другой причине, когда Лун Аню только исполнилось 6 лет, и он вынужден был провести месяц в детском доме. Он был еще ребенком, но год, в который не стало матери, помнил до сих пор отдельными и очень яркими обрывками. Траурная церемония, похороны, пьяный отец, бессильный, перед обрушившимся на него горем, не замечавший никого, даже собственных сыновей. Кухонная стойка, до которой Лун Ань с трудом дотягивался. Шкафчики, где лежали уже черствые булочки, и за ними приходилось лезть наверх, встав на стул, потому что больше дома было нечего есть. Органы опеки, в которые обратилась первая жена отца. Детский дом с кроватью у окна, где лун Ань, и просидел почти весь месяц, глядя на цветущий куст Жасмина во дворе и отказываясь разговаривать с другими детьми и воспитателями. Отец, приехавший спустя эти долгие одинаковые дни, чтобы, наконец, забрать его вместо, Переставшая пахнуть домом после того, как его покинула сама жизнь, драгоценная жена и любимая мать. Шли годы, и Лун Ань лучше понимал причины такого поведения отца, но, едва окончив школу и поступив в университет, переехал в общежитие. Тогда и случился их второй конфликт из-за выбора профессии. Лун Ань не хотел быть адвокатом, как дедушка и отец. Возможно, стань он им, у него сейчас было бы куда больше связей для решения, мучившего его вопроса. В здании Центра судебной экспертизы царила особая тишина, свойственная только государственным учреждениям. Лун Ань получил гостевой пропуск и поднялся на одиннадцатый этаж, где работал старший брат. Вопреки договоренности, Лун Бэй не ждал его в лаборатории, а встретил прямо у лифта с очень радостной улыбкой. — Ань-эр! Я так счастлив тебя видеть! — Брат! — кивнул Лун Ань. — Прости, что отвлек тебя от работы. Любой человек со стороны подивился бы их внешнему сходству, хотя в возрасте их разделяли три года. Никто бы и не подумал, что у них разные матери, потому что оба пошли в отца. Погруженный в свое горе из-за потери любимой женщины, отец часто говорил Лун Аню, как жалеет о том, что обидел свою первую жену и мать Лун Бэя, впервые по-настоящему влюбившись в возрасте, в котором мужчины уже должны остепениться и иметь крепкую семью. Лун Бэй покачал головой и положил руку Лун Аню на плечо. — Ты меня не отвлекаешь, — сказал он. — Я буду рад тебе помочь только тебе нужно сначала рассказать мне, что произошло на самом деле. — Хорошо. Они направились дальше по коридору, где, как Лун Ань помнил, находился кабинет Лун Бэя. — Как тетя Шань Лан? спросил он. — Мама в порядке, Ань Р. Она часто спрашивает о тебе. Ты так давно не приезжал к нам. — Прости. Брат улыбнулся, отпирая дверь лаборатории ключом. — Я понимаю, ты очень занят диссертацией. Как идут дела в научном центре? — На следующей неделе у студентов начинается сессия, — сказал Лун Ань. Лун Бэй пропустил его в комнату и вошел сам, плотно закрыв за собой дверь. — Присаживайся, — кивнув на кресло перед широким столом, произнес он. — Будешь чай? — Лун Ань покачал головой. Он давно не был на работе у старшего брата. Тот тоже не очень хотел продолжать дело отца и участвовать в судебных заседаниях, но выбрал смежную профессию. Лун Бэй занимался подготовкой заключений судебной экспертизы подтверждал подлинность аудио- и видеозаписей, фотографий, помогал в розыске людей и расшифровке звуковых дорожек с плохим качеством. Именно это и было так необходимо Лун Аню. Лучше брата с этой задачей никто бы не справился. — Отец приезжал, — сказал Лун Бэй, усаживаясь на свое место рядом с ним напротив трех больших мониторов. — Спрашивала тебе. Лун Ань промолчал, продолжая смотреть на россыпь кнопок и аккуратно собранные провода. В этой лаборатории находилось много оборудования, чем она очень напоминала студию звукозаписи. Отец был одной из причин, по которым они так редко общались с братом. Как дети разных матерей они могли бы и ненавидеть друг друга. А мать Лун Бэй не должен был заботить ребенок совершенно чужой женщины, но их жизни сложились совсем иначе. Лун Ань помнил, что тетя Шань Лан приезжала к нему в детский дом, из-за чего-то ругалась и спорила с воспитателями, пытаясь забрать его. Она была добра к нему и даже винила себя, что не смогла в тот ужасный месяц достучаться ни до органов опеки, ни до бывшего мужа. Лун Бэй тоже похожий внешне на отца, характером пошел именно в нее. Братья крепко дружили, но после ссоры с отцом из-за поступления Лун Аню пришлось отдалиться и от него, чтобы тот не пытался использовать Лун Бэя в качестве рычага давления, как это часто случалось. Не будем об этом. Улыбнулся брат, тронув его плечо. Расскажи мне все. Что произошло с господином Ваном? Я наслышан об этой истории, но не люблю ситуации, когда оценивать что-то приходится, имея взгляд лишь одной стороны. Лун Ань вздохнул и рассказал ему о событиях, о которых приходилось вот так говорить уже не в первый раз. Брат слушал, не перебивая, и лишь иногда удрученно качал головой. У него было беспокойное и хмурое выражение лица. Когда Лун Ань закончил, он произнес. — Кто бы мог подумать, ход очень хитрый, но даже в таких продуманных действиях всегда есть брешь. — Да, поэтому я и приехал к тебе. Лунбэй включил компьютер и задумчиво поводил пальцами по краю стола. — Моя работа научила меня тому, что даже у правды бывает несколько сторон, — сказал он. — А у подделок и лжи их еще больше. Если ты что-то заметил на том видео, мы сможем рассмотреть поближе. Он ввел пароль для входа в систему и открыл браузер. Лун Аню даже не пришлось подсказывать ему, как найти нужное видео. Лунбэй быстро обнаружил его сам и скачал на свой компьютер. — Какая секунда? — — спросил он, запуская программу обработки видео. — Седьмая. — Это? На экране появился кадр записи с камеры видеонаблюдения в магазине. Лун Ань задержал взгляд на Ван Цыне и подавил тяжелый вздох. А они не виделись с того вечера в тысячи эпох. И, несмотря на множество дел, Лун Ань не мог заглушить в душе тоску, которая поселилась там очень давно. И только крепло день ото дня, если он находился далеко от Ван Цына. Особенно при таких обстоятельствах. Но сейчас это чувство не должно было отвлекать его от главного. У него появилась цель, и он должен добиться справедливости, даже если придется рыть землю голыми руками в поисках доказательств. — Вот! — указал Лунань на отражение в двери холодильника с напитками. — Можешь приблизить? Пальцы Лун Лунбэя запорхали над клавиатурой. — Подожди, я добавлю немного света. Кадр стал чуть светлее и ярче. Лун Лунбэй выделил силуэт в отражении, добавил контраста на фон. Лунань сел чуть ближе и присмотрелся к экрану. У него в руках телефон? Спросил он. Лонбэй отклонился, откинувшись на спинку своего кресла. Да, это совершенно точно телефон. И обрати внимание вот на это. Он снова выделил область на кадре и приблизил участок. Лон Ань понял, о чем он говорил. Это был не просто случайный человек, невольно оказавшийся свидетелем произошедшего. На голове парня была белая бейсболка с размытой надписью, на которой можно было различить цифру 7. Это работник 7 Eleven подтвердил его догадку Лунбэй. Он сел ровно и, открыв браузер на соседнем мониторе, быстро нашел логотип сети супермаркетов, скачал файл с прозрачным фоном и наложил на кадр, отзеркалив его. «Точное совпадение», — сказал он. «Видишь? Угу. Странно, что он сам не в форме. Сложно сказать, что на нем надето, но цвета темные. Зеленого, оранжевого и красного там нет. Может, он просто купил ее?» — сделал предположение Лунань. Лунбей бросил на него взгляд. Стоит выяснить. Этого я по видео сказать не могу, но есть еще одна деталь, которая тебе поможет. Он отменил приближение и выделил другую область с руками человека в отражении. Снова добавил контраста, оставив только повернутый горизонтально телефон. Сложно было определить модель, так как задняя часть была скрыта чехлом в крупную черно-красную клеточку на манер шахматного поля. Если этот человек не из тех, кто меняет каждый день чехлы на телефоне, поиск сужается, сказал Лунбей. К сожалению, лицо тут разглядеть невозможно. Спасибо, брат, этого достаточно. Лун Бэй улыбнулся, но потом его лицо снова стало серьезным, когда он перевел взгляд на экран, вернув кадру первоначальный вид. Сложно поверить, что кто-то специально превратил этот поступок в фарс. Произнес он и включил воспроизведение. Ты не пытался связываться с девушкой, которая выдала себя за фанатку? Нет, ответил Лун Ань. Это пока бессмысленно. «Подкупили ее или запугали, она будет все отрицать. Пока у меня есть только эта зацепка». Брат повернул голову и внимательно посмотрел на него. «И каким будет твой следующий шаг?» Фалинь проклял самыми страшными словами сеть 7-11, потом девушку, выложившую обличительное видео с признанием, следом охранника Лю и Сяолин, прежде чем выслушал до конца то, что Лун Ань пытался ему сказать вот уже 15 минут. «Что?» — переспросил он, прочистив горло. «Ты хочешь сказать, что кто-то заснял на телефон то, что произошло?» «Да!» — подтвердил Лун Ань. У брата был обеденный перерыв, и они вместе зашли в небольшой ресторан через два квартала от Центра судебной экспертизы. Заказав себе чай, Лун Ань извинился и вышел на улицу, чтобы позвонить Фалиню. Он долго колебался, решая, стоит ли впутывать в это брата Ван Сына, у которого и так хватало проблем после случившегося в тысячи эпох. Компания готовилась вернуться к работе, но снова и снова вынуждена была проходить проверку за проверкой из-за повышенного интереса общественности. На вопрос, как с этим обстоят дела, Фалин только выдал матерную тираду и сказал, что осталась последняя по пожарной безопасности. Пусть с виду Лун-Ани фалинь были как люди с разных планет, у них все же находилось что-то общее. Они оба не могли закрыть глаза на несправедливость и ничего не предпринимать. Лун Ань решил, что будет лучше все же сообщить брату Ван Цына о найденной зацепке. Ему не помешает помощь еще одного человека, который готов был докопаться до центра земли, чтобы защитить Ван Цына от нападок толпы. Это так странно. Люди против человека. В какой-то момент тебе кажется, что общество слепо, что оно, подобно животному стаду, бросается вперед, когда чует кровь, сметая все на своем пути. Но если разобраться, находятся среди них и те, кого просто несет этой волной. Они кричат, пытаются выбраться, достучаться до остальных, повернуть живой поток в другую сторону, но их просто не слышно. Пока не начнешь спрашивать, узнавать, выяснять у каждого ту правду, за которую борется он сам. Понятие люди и понятие человек обозначают одно и то же, но таят настолько разный смысл. И теперь у них появился тот, мнение которого они еще не знали. Что, если этот парень с видеозаписи сможет в итоге положить конец этой несправедливой истории? — Поехали в магазин! — послышался голос Фалина в трубке. Лун Ань посмотрел на наручные часы. — Два часа дня. — да, да, Сейчас? — Да-да, прямо сейчас! Что-то громыхнуло. Было очень похоже, что Фалинь хлопнул дверью. Звякнули ключи. — Хаоси не один справится. Через сколько сможешь быть там? — Я достаточно далеко оттуда. — Сбрось мне адрес, я заеду с тобой. Лун-Ань собирался предложить взять такси, чтобы Фалин не делал такой крюк, ведь магазин находился в нескольких кварталах от тысячи эпох, но брат Ванцина уже сбросил вызов. Мимо шли люди. До слуха лун Ань долетали обрывки разговоров, их смех, звук их шагов по тротуару. Он посмотрел на окно ресторана и встретился взглядом с братом, который выбрал столик рядом с широким подоконником, где лежали маленькие, расшитые серебристыми узорами декоративные подушечки. Лун-Бэй улыбнулся ему и коротко помахал рукой, зазывая обратно внутрь. Лун Ань кивнул и потянул на себя дверь ресторана. У него еще было время, чтобы выпить чай с братом, пока он будет дожидаться Фолиня. Ван Цин уже час просто сидел и смотрел на монитор своего компьютера с открытой вкладкой Вейбо. Пришло время разобрать пришедшие за все эти дни сообщения от знакомых и подписчиков, попытавшись отсортировать то, что читать уж точно не стоило. Это было сложнее, чем он думал, но, потратив на это несколько часов до поздней ночи, он все же справился и теперь просто наблюдал за тем, как в теме появляются новые и новые посты. Пост за, пост против, пост с длинными рассуждениями о том, как все было на самом деле. Люди порой выдумывали такие небылицы, что Ван Диву давался. Кто-то даже писал о том, что на видео не он сам, а его двойник, которого специально подобрали, чтобы выставить его в плохом свете. За каждым таким сообщением в сети скрывался человек со своей жизнью и своей правдой, в которую верил. Кто-то искренне переживал за кто-то ненавидел его всей душой и желал смерти. За всей этой волной сложно было понять каждого, а еще сложнее разобраться, за что выступало большинство. Попадались посты, где обвиняли всю их семью, примешивая Фалиня с тысячей эпох и даже фаю Лань, которая, по версии этих людей, превращала своих пациентов в подопытных. Ван Цын вздохнул и бездумно потянулся к мышке. Он кликнул на список тех, на кого был подписан, и открыл профиль Лун-Аня. Как и ожидалось, у него не было новых постов. Лун-Ань практически ничего не выкладывал, если не писал очень интересные статьи на тему поведения людей в разных ситуациях с точки зрения науки. Какой гормон и когда вырабатывается, как влияет на восприятие. Ван Цин уже давно прочел их все и теперь просто пролистывал, размышляя, как Лун Ань объяснил бы вот такой эффект толпы в сети, которая может загореться в один миг и полыхать еще очень долго из-за недопонимания или одного неверно интерпретированного факта. Это уж точно тема для диссертации. Следовало позвонить Лун Аню, извиниться перед ним. Ван Цин скучал по их ночным разговорам. Они почти не переписывались, но общаться по телефону могли очень долго. К его удивлению, немногословный Лун Ань был готов слушать его часами. И хотя Ван Сын первое время думал, что он просто откладывает телефон рядом с собой, чтобы не вникать в его болтовню, Лун Ань запоминал все, что он говорил, и давал очень четкий ответ, когда Ван Сын что-то спрашивал. Он действительно все понимал и слышал. Нужно было позвонить ему. Ван сыну хотелось услышать его голос. Пусть им сейчас и правда лучше не встречаться, но от разговора по телефону хуже не будет. Только лучше. Он понятия не имел с чего начать, но решил, что слова придут сами. Ван Цин взял в руку телефон и уже собирался набрать Лун Аню, когда в Вейбу пришло уведомление о новом личном сообщении. Он машинально, повинуясь старой привычке, читать все комментарии, открыл его. Телефон пришлось отложить. Оно пришло от недавно созданного пользователя даже без картинки в профиле. В сообщении была только одна фотография. Ван Цин присмотрелся к ней и, не оборачиваясь, дотянулся до своих джинсов на спинке стула, который в его квартире выполнял функцию шкафа. Достав из заднего кармана сложенный буклет «Дома солнца», Ван Цин развернул его. Взглянул на фотографию лечебницы на буклете. На экран с открытым сообщением. Снова на буклет. «Не может быть!» Это действительно был его почерк. Он всегда, когда узнававшие его подписчики просили что-то написать, выдумывал разные короткие пожелания и расписывался под ними. Фалин часто шутил, что люди глаза сломают разбирать этот набор косых черт, но народ не жаловался. «Верь в добро!» Гласила надпись «Поверх голубого неба над крышей лечебницы Дом Солнца» на буклете с фото в сообщении. Он не мог вспомнить, когда и кому написал это. Но внезапно в памяти всплыл тот вечер, когда они с Лун Анем устраивали Аюну прогулку по городу. По пути в тысячу эпох Ван Син заснул в такси, а потом водитель попросил его расписаться для дочери, которой нравились его видео. Тогда Ван Син с просонья не придумал ничего лучше, кроме этой короткой фразы «Верь в добро» хотя сам он в тот день только узнал о том, как жестоко обошлись с Аюном и был далек от этой веры. В этот момент пришло новое сообщение. «Я верю, а ты?» — Ван Цин отложил буклет. «Кто это?» — написал он самое тупое, что можно было спросить в такой ситуации. И все же первое, что приходит в голову. «Лин Дуйлань, да?» — пришло в ответ. «Когда вы, господин Ван, взяли себе этот псевдоним?» Лишь двое слышали это выдуманное имя в полном варианте. Девушка-администратор в Доме Солнца и Шиюй, пожилая пациентка, с которой он познакомился в палате. Вряд ли старушка станет писать ему в вейбо. Выдохнув, Ван Вансен напечатал. Е Янмей? К твоим услугам? Когда папа привез мне буклет с твоей подписью, я сначала не поверила. Как не верю и в то, что человек, проспавший от усталости всю дорогу, и после, все равно расписавшийся для дочки обычного таксиста, может просто так толкнуть свою фанатку в магазине. «У меня для тебя кое-что есть». Ван Цин успел только дочитать это сообщение, когда следом пришел файл с видеозаписью.